Глава седьмая. Глеб. Линда, на удивление, легко согласилась остаться дома. Даже подозрительно легко. В 23.45 он закрыл на ключ входную дверь и сбежал по лестнице. Через пять минут, сидя в машине, Глеб вслушивался в город. Полной тишины не было. А чего можно ждать в хорошую погоду? Где-то недалеко играла музыка. По дороге пронеслись несколько мотоциклов, Во дворе орал желающий любви кот. Что-то громыхнуло. Сотрясло воздух еще и ещё. машинально сжал руку в кулак. Вот только ночного фейерверка ему сейчас и не хватает. Тут не то что далекие вибрации не ощутить. Совсем рядом врага не почуешь. Он вышел из машины. Небо полыхало цветными огнями. Его мгновенно осыпали разноцветные звёзды. Они падали... и место на посветлевшем небосводе тут же занимали следующие. зеленые, как морские водоросли, холодные белые, кроваво-красные, фиолетовые, как волосы Линды. Если нужно помешать защитнику услышать город, лучшего способа, пожалуй, не найти. Фейерверк начался за десять минут до полуночи или через 6 минут после того, как Глеб вышел из дома. Случайности или нет? Он огляделся. Никого. Фейерверк, похоже, запустили на пустыре, расстояние чуть больше километра. То ли веселая компания отмечает, к примеру, день рождения в будний день посреди рабочей недели. То ли фейерверк запустили специально в честь выхода Глеба Николаевича. Глеб не настолько наивен, чтобы верить в то, что сильный маг-перебежчик до сих пор его не вычислил. Наверняка тем насильники в курсе, где живет Глеб, где официально работает. на чем передвигаются по городу. И они, естественно, знают о Линде. Впрочем, девушка в квартире в полной безопасности. Через несколько минут темносильники должны начать ритуал. По идее, у них уже идет подготовка. Жертву нужно доставить на место, обездвижить, начертить знаки А и АЧ. С первым проблем не возникнет. Если Глеб рассчитал правильно, сегодня жертвой станет ученик, а то и оба сразу. Не может же один мальчишка поучаствовать в убийстве другого и продолжать при этом доверять наставнику. Тут даже самый безмозглый поймет, что его может ждать. Та же участь. Фейерверк продолжался. Ждать на месте не имело смысла, нужно найти место потише. Он невольно бросил взгляд на окно своей квартиры. На фоне тусклого света там вырисовывался силуэт Линды. Она помахала ему рукой. Глеб махнул в ответ и снова сел в машину. Приятно, когда тебе машут в окно, когда тебя ждут назад. Только привыкать к этому Глебу нельзя и расслабляться не стоит. Хотя бы потому, что именно Линда могла дать сигнал к запуску фейерверка. Верить в это не хотелось, но ошибки и излишнее доверие плохо заканчиваются для боевых магов. Руслана кто-то заманил в тень. Наставника поймали на доверии. Глеб выехал на широкий проспект и отбросил все мысли. Сейчас не время. Сейчас нужно слиться с городом, почувствовать то, что в нем происходит. Глеб затормозил. Проспект совершенно неожиданно оказался полностью перекрыт. Дорожные работы, дорожная техника. Движение только в объезд, и для этого придется потратить минут двадцать. Глеб развернулся и припарковался на первом попавшемся месте подальше от шума. На часах было 23.59. Вибрацию он почувствовал всем телом. По коже побежали мурашки. Ритуал сейчас начнется. Для призыва Аияч яч выбрано место за пару километров от него. Дорога туда перекрыта, объезд займет много времени. А времени-то у Глеба и нет. Он отчетливо ощущал панику, ужас, отчаяние тех, кого через несколько минут должны убить. Он правильно рассчитал. Их двое. В этот миг Глеб понял замысел врага. Чтобы быстро попасть к месту ритуала, защитник должен шагнуть в тень. Выбора нет. Если Глеб опоздает, он не встретит серьезного и сильного врага. Не узнает, с кем имеет дело. Кроме того, погибнут два молодых придурка, которые не поняли, во что ввязались. Мальчишки те еще подарки, конечно. Именно они шантажом заманили Илью в тупик. но не Глебу решать, насколько они заслуживают смерти. Если он сможет остановить ритуал, значит остановит. Он быстро шагал по проспекту, удаляясь от машины и стремясь как можно скорее уйти подальше от фонарей. На ходу кинул за спину простенькое, короткое, но очень действенное заклинание на сохранность автомобиля, чтобы найти его потом на том же месте и в том же виде, не и не если «Удастся вернуться». Глеб отогнал эту мысль. «Удастся. Он должен обезвредить темносильника. Желательно убить. Милосердие в данном случае не приведет ни к чему хорошему, и в чистосердечное раскаяние того, кто приносит а аяч кровавые жертвы, Глеб не верил». Фонарей в этом районе было слишком много. Это хорошо, конечно, но не для Глеба. Чтобы войти в чистый свет, их свечения все равно не хватило бы. Да и соваться в чистый свет с мыслями об убийстве не стоило. Это могло оказаться еще опаснее, чем шагнуть в тень. Глеб, наконец, выбрал на пустой дорожке раскидистое дерево с густой кроной и встал под него. Теперь надо прикрыть глаза, слиться с тенью, увидеть то, что в ней происходит и сделать всего несколько шагов. Целых несколько шагов. Глеб чувствовал место ритуала. Чувствовал направление, но зрение подводило его, как и любого светлого мага. Шаг, и он оказался вязкой, в вязкой, тяжелой темноте неизвестно в каком измерении, а может быть и вообще между тем и этим светом. Многие старались, но никто так и не смог постичь природу тени. Глеб остановился, вслушиваясь в свои ощущения. В тени он не видел ничего даже внутренним зрением. Мороки не навешаны. Никаких ментальных помех нет. До да места ритуала 4-5 шагов. Не может все быть так просто. Глеб на ощупь снял дешевые часы и бросил на пару шагов вперед. Ответом стало громкое клацанье и отвратительное чавканье. В тени совсем рядом затаилась какая-то хищная тварь. Или, вернее, ее запустили сюда для охраны, и, возможно, она не одна. Сколько самоуверенных магов попадалось в эту ловушку. Когда-то наставник долго и тщательно вбивал Глебу в голову, что в тени водится много неизведанного, и встретиться с опасностью там можно в любой момент. Главное, не чувствовать страха, иначе разорвут. Ни в коем случае не пытаться ничем светить. За такую тьму сама убьет кого угодно. Глеб тихим ровным голосом произнес несколько слов на древнем, давно забытым человечеством языке. Впрочем, отдельные представители человечества кое-что помнили. Наставник, например, Покоя ему в ином мире до перерождения. Воспоминание о наставнике заставило припомнить еще одну вещь: очень древнюю магию, о которой он рассказывал. Глеб никогда не пробовал ее в деле и применить ее можно только в самом крайнем случае. Он всегда с уважением относился к посмертному покою. Но сейчас нет другого выхода. Маг-защитник связан прочными узами с учителем и напарником. Эти узы не разрушает даже смерть. Живущий может в момент опасности призвать умершего. И тот придет. Всего один раз. Пробивать себе путь во тьме против неизвестного противника можно. Но Глебу необходимо экономить время и силы. Есть двое умерших, которые могут явиться на помощь. Руслан и учитель. Не думал Глеб, что когда-нибудь воспользуется этой магией, но дело действительно плохо. В минуту опасности я призываю Руслана. «Своего брата по оружию!» Ровным голосом произнес он. и «Я прошу его прийти, где бы он ни был, и помочь мне пройти в тени. Да будет так!» Ничего не происходило. Только нечто перестало чавкать и затаилось. Глеб чувствовал присутствие тварей. Руслан не появился. Эта магия не работает в тени? Наоборот. Должна работать. Тень ближе к мертвым, чем обычный мир. Боевой маг перерождается в течение 20 лет. Срок не вышел. Впрочем, не время сейчас разбираться с этой загадкой. Есть еще один вариант. В минуту опасности я призываю своего наставника и учителя. Быстро проговорил Глеб. И я прошу его прийти, где бы он ни был, и помочь мне пройти в тени. Да будет так. Даже в посмертии нашел. Насмешливо прозвучал знакомый старческий голос. Вроде неплохо я тебя, а столопа научил. Что ж ты до главного не додумался? До чего? Машинально спросил Глеб. Сейчас я остановлю для нас время. Невидимый наставник заговорил серьезно: на две минуты больше не получится. А потом уйду и позвать меня еще раз ты не сможешь. Время пошло. На то, чтобы пройти мимо тварей, у тебя уйдет максимум секунд десять. Ну, пусть пятнадцать. А остальное время задавай вопросы. И постарайся, чтобы они были правильными. О таких возможностях наставник, помнится, не рассказывал. Но упоминал, что призванный мертвый не может сам рассказывать о том, что видел и знает. Ему нужно задавать вопросы и правильно их формулировать. Тима стала неживой, застывшей. Сейчас все твари, сколько бы их ни было, замерли на две минуты. Вопросов много, Глеб должен выделить главные. «Какова цель ритуала, который я хочу остановить?» — быстро спросил он. «Подпитка энергии АЯЧ на всю жизнь и продление жизни на несколько веков», — бесстрастно ответил наставник. «Сейчас он собирается принести в жертву двух учеников?» — уточнил Глеб. «Да», — в голосе учителя послышалось недовольство, несколько секунд потрачены на вопрос, который был не так уж важен. «Линда имеет отношение к тем насильникам?» Глеб замер в ожидании ответа. Нет. Дарил знает, что происходит. Он причастен? Нет и нет. Тебя убил тот, кто сейчас собирается убить учеников? Да. В голосе наставника зазвучали поощряющие нотки. Кто это? Вот он, главный вопрос. Сильный маг. Если ответ не устраивает, Значит, вопрос был задан неверно. Время идет, Ошибиться нельзя. «И я с ним знаком?» Выпалил Глеб. «Был знаком», — с нажимом ответил учитель. «Как его зовут?» «Он еще не определился». «Был знаком». «Значит, сейчас многое изменилось». Мак решил сменить имя и отрёкся от прежнего. «Как его звали?» когда я был с ним знаком?» — быстро спросил Глеб. И договаривая, понял, что знает ответ. «Руслан», — произнес наставник. Вот почему бывший друг и напарник не отозвался на зов. Вот почему никому нельзя доверять. Времени на эмоции нет. Глеб будет думать об этом потом. Если, конечно, выживет. Противник слишком хорошо его знает. А вот Глеб очень смутно представляет, на что способен тот, кого звали Русланом. Зачем он к тебе приходил? Кажется, это последний вопрос. Чтобы убить меня, как учителя, и забрать архив. Значит, это Глеб угадал верно. Наставника убили не спонтанно. Его изначально собирались принести в жертву. «Тебе пора», — суховато сказал учитель. «Удачи, защитник города! Моё посмертное благословение с тобой!» «Что стоишь? Бегом, остолоп!» — рявкнул он. И Глеб бросился через тень туда, откуда чуть меньше двух минут назад чувствовал вибрации воздуха. «Шесть, пять, четыре, три, два...» Отсчитывал наставник, как когда-то давно на тренировке. Леп вырвался из вязкой тени и ощутил, как она исчезает за спиной, растворяясь в городской ночи. Вокруг росли деревья, откуда-то доносился шум машин. Для жертвоприношения на этот раз выбрана роща, в которую мало кто из местных решил себе пойти погулять. Впрочем, защита на месте ритуала перепугала бы любого случайного человека до полусмерти. После тени... Звездный свет казался достаточно ярким. Глеб охватил взглядом всю картину. Высокая фигура в ритуальном белом одеянии. Двое парней привязаны к толстому дереву с обеих сторон. Рты Руслан им заткнул, но оба в сознании. и дергаются. И то, и другое бессмысленно, но понятно. Стоят-то они на куче сухих веток. «Любой сильный маг легко устроит из этого костер. Руслан резко обернулся. Немного постарел, но вполне узнаваемый. Первым делом Глеб мысленно поставил знак разделения между Русланом и потенциальным костром с жертвами. Снести его бывшему другу особого труда не составило бы, будь у него хотя бы минута свободного времени. Знак Руслану незнаком. Три года назад Глеб скомпоновал его из нескольких символов разных магических традиций. И времени на разгадывание и уничтожение этого знака Глеб бывшему другу, разумеется, не даст. «Прорвался все — Руслан усмехнулся и сделал шаг вперед. «Все запасные варианты использовал. Что ж, свою сирену с собой не прихватил? Ей было бы интересно». «Она не моя», — машинально ответил Глеб. «Ну да, защитник должен быть один», — с иронией произнес он. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Глеб. Шаг вперед. Максимальное расстояние для сильного магического удара. Четыре шага. Между ними шесть. «А тебе не надоело постоянно кого-то спасать?» В голосе Руслана звучала насмешка. «Ты не живешь, Ты существуешь в режиме ожидания». А я хочу жить. Долго и счастливо. Так и жил бы. Хлеб напряженно следил за каждым его движением. Кто тебе мешал? В защитниках тебя никто силы не удерживал. Я много раз рисковал своей шкурой. И не получил за это никакой награды. Теперь голос Руслана звучал холодно. И я хочу взять свое. Долгую жизнь и постоянную поддержку от Аяч. Силами и энергией нас с тобой учили, как бороться с тем насильниками. Но забыли рассказать, что с поддержкой так называемых темных сил живется гораздо легче и приятнее. Ты ведь даже открытые отношения с этой твоей сиреной не можешь позволить. Странно, как вообще рискнул оставить ее у себя. Глеб почти не слушал. В голове словно включился секундомер. Лиди сейчас ничего не грозит. Не стоит отвлекаться на пустой треп противника. Ритуал аиач начался. Знаки в шестнадцатиграниках нанесены на дерево и вокруг предполагаемого костра. Руслан не может позволить себе отвлечься надолго. Он может еще какое-то недолгое время пытаться отвлечь Глеба или вывести его из себя, заставить потерять бдительность. Но Руслан достаточно хорошо знает бывшего друга. чтобы понимать бессмысленность этой затеи. Шаг вперед. Они сделали одновременно на ходу, вскидывая руки. Левыми руками синхронно выставили щиты. Правыми ударили заклятиями. Глеб бил на поражение. Руслан на оглушение противника. В милосердие в этом мире Глеб не слишком верил. В милосердие предателей не верил вообще. Только что Руслан доказал, что он не ошибся в расчетах. Следующим жертву аяч яч планировалось принести Глеба. С заклятия столкнулись. Сомкнулись языками черного пламени. Теперь будут сжечь друг друга, пока от них ничего не останется. Силы-то примерно равны. Снова бывшие друзья выпустили заклятие. И снова одновременно. Как когда-то на тренировочных боях. Только крика наставника не хватает. Не отставай, столоб. Все решают доли секунды. Заклятия на тех боях были несерьёзные. На насморк, на расстройство желудка. Руслан и Глеб всегда были наравне. Оба учились хорошо и о долях секунды знали не понаслышке. Несколько попыток, неудачные удары по счетам друг друга. У Руслана нет времени на долгий бой. Он должен был приготовить какой-то сюрприз. Ловушек поблизости нет, в этом Глеб был уверен. Никаких капканов, селков, сеток и прочих примитивных средств Никаких магических заклятий замедленного действия. Сила яч? Нет. Ею руслан мог бы воспользоваться только после третьего жертвоприношения. Твари истини. Похоже, Руслан каким-то образом подчинил их, раз они ждали появления глеба. Руслан коротко свисту. Тень под ближайшим ему деревом стала гуще, и оттуда выскочили четыре существа. Черные клыкастые собаки-мутанты с гладкой шерстью молча ринулись на глеба. Ну вот и сюрприз: твари не выходят из тени, но эти вышли. Не время задаваться вопросом: почему. Они не просто вышли, но и чувствуют себя вполне комфортно. Глеб кинул перед собой еще два щита от магических атак. Одного мутанта смертоносное заклятие ударило в прыжке. Здоровенная туша свалилась почти под ноги Глеба. Краем глаза он видел, как Руслан повернулся к дереву и пристально смотрит на знак «Барьер». Второй пес и третий псы прыгнули одновременно с разных сторон. Одного Глеб успел обезвредить, другой сбил его с ног. Четвёртый мутант подбежал и вцепился зубами в правую руку. Другой навалился на грудь, не давая шевелиться. Благословение наставника. Принеслась в голове Глеба соблазнительная мысль. Нет, это лучше оставить на самый крайний случай. Псы Руслана его не убьют, иначе сразу вцепились бы в горло. Убивать должен по ритуалу сам темносильник. Картина мгновенно прояснилась. Руслан не рассчитывал на его появление в роще и спокойно готовил запланированный ритуал. Глебы должны были обезвредить и задержать эти псы. В тени вслепую он мог бы убить максимум одного мутанта. Глеба продержали бы в тени часа три-четыре. И, пожалуйста, жертва для Аиач готова. Сопротивляемость слабая. Сил на магические воздействия недостаточно. Глеб пробормотал заклетание от нападения животных. Бесполезно. На этих животных оно не действовало. Заклятие не пошлешь. Руки заблокированы. Глеб попытался мысленно поставить на морду пса, терзавшего его руку огненный знак. Мутант взвыл и ненадолго отшатнулся. Второго Глеб тут же спихнул с себя сам. Псы снова нацеливались на руки. Правая рука в рваных ранах, но, к счастью, шевелится. Руслан оглянулся. Мельком взглянул в его сторону и снова уставился на знак. Через несколько секунд он должен сообразить, как убрать барьер. А дальше Руслан сделает то, что собирался. Подожжет своих учеников заживо. Роща спит. Все звери спят. Послышалось негромкое пение. И собачки тоже спят. Птички спят. Деревья спят. Слуги мага спать хотят. Спать, спать, не дышать. Спать, спать, не убивай. Прохрипел Глеб, поднимаясь на ноги. «Умирать!» – невозмутимо допела Линда.